будет смягчать стихийный ход событий, придавая ему более ровное течение. А мне не остается больше ничего, кроме как пожелать вам счастья и удачи. Первая часть учёбы была основана на физиологических и психологических инструкциях. Эверард никогда перед этим не осознавал, что он является человеком лишь наполовину. Теперь же, когда он достиг контроля над своим телом и духом, его переполняла непознанная еще радость жизни. Гипнотическая блокада препятствовала тому, чтобы он кому-либо, когда не находился среди стражей времени, выдал существование стражи. было просто невозможно, чтобы он мог дать об этом хоть малейшую информацию. Он изучил также все возможности собственной особы, той, всецело принадлежавшей двадцатому столетию. «Темпораль» — искусственный язык стражей — был чудом логики, которого не мог понять никто из непосвященных. До сих пор он был убежден в том, что как-то разбирается в военной тактике и стратегии, но теперь ему пришлось ознакомиться с методами и оружием пятидесяти тысячелетий. Он должен был равно хорошо обходиться с копьем, с бронзовым наконечником, как и с циклонным лучеметом, который был в состоянии уничтожить целый континент. Какие-то средства обороны он мог иметь и при себе, но к таким анахронизмам приходилось прибегать только изредка. Затем последовало изучение истории, знаний искусства и философии периода между годами 1850 и 1975. Когда задание могло завести в другие эпохи, К его услугам было гипнопедическое устройство, которое пополняло его знания во сне. И, пожалуй, именно благодаря этим устройствам обучение могло быть закончено всего за три месяца. Ознакомился он и со стражей времени, ее структурой. Над всем стояли таинственные Данилеане, но с их цивилизацией контакты были минимальны. Если речь шла о полувоенной организации с различными званиями и служебными степенями, то в ней не существовало никаких особых формальностей. Исторический период был разделен на так называемые округа, которые занимали 20-летние промежутки времени. Под вывеской фирмы какого-нибудь промышленного предприятия в каждой столице функционировала канцелярия стражи времени, управляемая из главной квартиры. Во времена Эверарда существовали три округа с главными квартирами в Лондоне, Москве и Пекине. Коммуникация между отдельными промежутками времени осуществлялась с помощью малых почтовых ящиков времени, каких-то роботов с автоматическими селекторами, которые препятствовали тому, чтобы все уровни не сошлись в одном моменте. Его учителя были все без исключения дружелюбны. Седовласый ветеран, который учил Эверарда управлять космическим кораблем, прошел всю Марсианскую войну где-то в 3890 году. «С вами-то еще сравнительно легко», — похвалил он его однажды. «А вот недавно был у меня ремленин из времен Цезаря. Парень, в общем, не глупый, только вот никак не мог... Понять, что с машины надо обходиться иначе, чем с конем. А что же говорить об этих вавилонинах? Путешествия во времени не входят в их мировоззрение. Пришлось прибегнуть к методу войны богов. — А какие методы подходят к нам? — спросил Уайткомб.